«Лина Мак. Кофе с любовью». Читает Ирина Крауклис. Аннотация. Когда твое утро начинается не с вкусного кофе, а с мужчины, который тебя чуть не сбил своим танком на колесах, хочешь не хочешь, становишься той самой женщиной, что и в избу, и коня остановит. Но что делать, когда этот самый мужчина Решил завоевать тебя любой ценой, и несмотря на то, что ты уже давно не девочка, да еще и вдова. Что ему? Девок мало? Или здесь что-то другое? А может, это месть? Может и месть, но кто мне запретит сделать все по-своему? Выпить кофе, врезать пощечину, дать себе обещание не влюбиться и получить удовольствие. Много удовольствия. А дальше посмотрим, на что способен этот ветер, который принес в мою жизнь перемены.